Татьяна Мужицкая. НЛП. Твоей судьбы. Глава первая. Хакеры своей судьбы. Или история одной карьеры. Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, другой бы улицей пошел, тебя не встретил, не нашел. Знаете ли вы, что никогда не поздно вернуться и пойти нужной улицей, если не на уровне реальности, то хотя бы на уровне внутреннего переживания, внутренней стратегии? Мы не знаем, что думает компьютер. Может, он считает, что он неудачник? И ему достался не тот программист, о котором он мечтал. Давайте будем программистами или хакерами собственной судьбы. Бесплатная библиотека аудиокниг. Регулярные эксклюзивы. Все популярные форматы. Аудиобутека. Заглядывай на огонек. «Чудище с сердцем зайца». Два монаха дали обет, что обойдут вокруг горы и все это время не только будут жить молитвами, но и не станут ни с кем разговаривать и никому прикасаться. И вот выполнили они свой обет и все еще молча возвращаются в монастырь. Идти оставалось совсем чуть-чуть, когда дорога повернула к реке, а на берегу реки сидела девушка. Увидев монахов, она обрадовалась и говорит, ой как хорошо что вы мне встретились вы мне поможете перебраться через реку я упала и сильно повредила ногу идти не могу перенесите меня на тот берег пожалуйста там мой ослик один из монахов думая что это искушение гордо прошел мимо будто бы не замечая девушку второй участливо откликнулся да пожалуйста так не больно взял ее на руки перенес на тот берег посадил на ослика и вернулся к товарищу остаток пути Первый с ужасом и презрением поглядывал на второго. Как только они перешагнули порог монастыря и обед молчания закончился, его гнев вылился наружу. «Как ты мог? В последний час пути ты осквернил все наше путешествие. Во-первых, ты разговаривал. Во-вторых, ты прикасался. А в-третьих, ты прикасался к женщине, к девушке. Ты самый большой грешник!» На что его товарищ ответил. «По-моему, самый большой грешник — это ты». Я оставил ту девушку у реки, а ты до сих пор несешь ее в своей душе. Люди, с которыми я как психолог работаю, часто говорят, я хочу начать новую жизнь. Нормальный вопрос, как ты себе представляешь эту будущую жизнь? А человек неожиданно теряется. Обычно говорят так, я не знаю, чего хочу, я просто знаю, чего не хочу. Мне надоело быть неуверенным в себе на вторых ролях, я хочу быть сильным. Но как это будет, не могу представить. Как только я начинаю об этом думать, меня скручивает неуверенность, ужас. Мало того, происходит еще одна интересная вещь. Если мы изобразим нормальное развитие человека от точки рождения в виде графика, то это будет ровная линия вверх на 45 градусов возрастающей. Но если человек пережил какую-то неудачу, неуспех, то линия, которая до этого случая стремилась вверх, направится вниз. И эта схема начнет множиться в будущем, повторяться снова и снова. Такой человек не может ни сфантазировать, ни спланировать свой успех, ни управлять им. Психологически все его естество пугается этого. Ему кажется, что неудачи как вирус прочно вошли в его жизнь и могут нарушить даже хорошо продуманную компанию. Доля истины в этом, безусловно, есть. Такое развитие событий объясняет старая сказка «Жил-был маленький трусливый зайчик, который всех в лесу боялся и мечтал о большой и прекрасной морковке. «Эх, — подумал он однажды, — если бы у меня были такие мощные лапы, как у медведя, какой сильный был бы я!» В этот момент над ним пролетала волшебная птичка, которая сказала ку ку и лапы зайчишки вдруг стали большими и сильными. «Вот это да!» — восхитился он. «А вот бы мои зубы были такими же мощными, как у волка!» Волшебная птичка снова чирикнула, И у зайчишки в миг выросли волчьи зубы, дальше больше. А если бы у меня отрос такой хитрый хвост, как у лисы? Хвост появился. А если бы я стал вообще большой при большой, как слон? Ку-кук! И зайчишка стал огромным, как слон. По лесу стал разгуливать жуткий монстр, которого все панически боялись. Но этот монстр в душе по-прежнему мечтал о самой большой в мире морковке. К сожалению. он не смог бы съесть ее волчьими зубами, предназначенными для мяса. И когда случайно в лес забежала вместе с охотником собака и залаяла, этот огромный зверь попытался забиться под куст. Внутри его осталось жить сердце маленького зайчика. И когда он не смог спрятаться, он заплакал. «Если бы я снова смог стать маленьким зайчиком, меня бы никто не заметил!» На его счастье волшебная птичка улетела недалеко. ку ку и он стал собой, и был счастлив. О чем эта история? Самый ужасный монстр внутри остается все тем же маленьким зайчиком. И многие люди, стараясь скрыть трусливое сердце зайчика, обвешивают себя цацками, дорогими машинами, крутыми корочками. Только когда дело доходит до реальной ситуации, чувства вновь возвращают их к себе, маленькому и настоящему. Неужели все так безнадежно? Нет. Существуют технологии, как выпрямить ломаную линию судьбы. Причем они не придуманы из головы, а основаны на опыте разных культур. Например, тем, кто читал Кастанеду, знакомо такое слово, как «перепросмотр». Дон Хуан предлагал уединиться и с помощью определенных дыхательных упражнений в одиночестве перепросматривать свою личную историю. и Из всех случаев, которые случались, вытаскивать эмоции, как положительные, так и негативные. Мы пойдем несколько другим путем. У нас тоже будет возможность вернуться в прошлое, но не для того, чтобы снова пережить неприятные ситуации и поплакать над ними. Прожить все ужасы, которые мы недопереживали в детстве и получить все кошмары. Нам нужно найти, в чем корень зла. Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. И нам кажется, что сердце трусливого зайчика можно победить мощными лапами медведя, Однако может оказаться, что причина нашего поведения глубоко в детстве. И если мы сможем отмотать историю назад, найти эти причины, и изменить внутренние связи, то тогда мы сможем и будущее программировать уже по-другому. Тогда мы действительно сможем совершить изменения на уровне сердца зайчика, научить его жить с другим сердцем. Ведь если наша судьба запрограммирована, а в программу проник вирус, самое время запустить антивирусную программу, и перепрограммировать судьбу чем и займемся с азартом и любопытством назад в будущее откуда ребенок понимает что надо есть ложкой он же изначально не рождается с этим умением однако после наблюдения за родителями их активного подкрепления ребенок понимает что так надо делать откуда ребенок понимает что не надо лезть пальцами в розетку во первых потому что его ругают каждый раз во вторых Если ему удается совершить этот потрясающий поступок, достаточно одного удара током, чтобы он больше так не делал. Мы все, как биологические существа, реагируем на условные рефлексы. Точно так же условным рефлексам подчиняются и сложные эмоции, и стратегические решения, потому что это затрагивает важнейшие сознательные уровни эмоций. Я провожу много тренингов по работе с аудиторией и презентациям и часто сталкиваюсь с одной проблемой. Люди говорят. «Я боюсь публичных выступлений». Что значит «я боюсь»? На самом деле никакого отношения к биологическому страху это не имеет. Я не верю, что человек, заходя в аудиторию, боится, что аудитория набросится на него и съест. Имеется в виду, что у него при мысли об этом начинается волнение, его прошибает пот, сбивается дыхание, колотится сердце. Он не может посмотреть на аудиторию, даже если она супер дружелюбная. Это связано не с аудиторией. Он боится не ее, его страх связан с условным рефлексом, который родился когда-то в детстве. Возможно, когда ему было лет шесть, и он встал перед нетрезвыми гостями читать стишок, над ним посмеялись. А потом он выступал на утреннике в детском саду, у него лопнула резинка на брючках, и они упали. И все также смеялись. Он почувствовал себя неловко, забыл все слова и в слезах убежал. Этих двух случаев, Может быть, достаточно, чтобы 45-летний руководитель компании упирался всеми силами, только бы не идти на трибуну. Это не значит, что он каждый раз думает, что у него лопнет ремень, и с его большого пуза упадут шикарные брюки от Гуччи. Он вообще может не помнить, что с ним что-то случилось. Но в его физиологии, в его программе есть такая запись. Выступление перед аудиторией связано с негативными эмоциями, позором и страхом, поэтому лучше его всячески избегать. Дорогие слушатели, вспоминайте, от чего бы вам хотелось избавиться. От волнений перед походом к начальству? От впадения в ступор перед белым листом? От страха взять на себя ответственность? От неспособности ответить на грубость? От боязни что-то попросить для себя? От невозможности выступить с инициативой? Возможно, когда вы этого в очередной раз не делаете. Вы успокаиваете себя тем, что обязательно сделаете это? Когда будете лучше себя чувствовать? Когда получите третье высшее образование? Когда будете зарабатывать больше четырех тысяч долларов в месяц? Не надейтесь, этими средствами ваша цель не достигается. Это будет первая история про медвежьи лапы у зайчика. В идеале нужно сходить на тренинг или к консультанту, но помочь себе можно и собственными силами. В это путешествие я вас и приглашаю. Давайте попробуем посвятить время тому, чтобы создать себе самое лучшее будущее, где появятся возможности, которых просто не существовало прежде. Как это сделать? Я расскажу историю Карины, предлагая вам следовать за нами. Ставя себя на ее место, вы можете получить собственный результат. Карина — заместитель директора крупной компании. Она очаровательная женщина, очень энергичная, с двумя высшими образованиями. Она хочет дальнейшего карьерного роста, но все упирается в то, что она не может оказываться на виду ни у аудитории, ни у коллег, ни у партнеров. Она прекрасно выглядит, она стильно одевается, у нее нет никаких объективных причин стесняться. В быту и на работе она прекрасно ладит с людьми, у нее легкий и дружелюбный характер. Но чем выше ступенька карьерной лестницы, чем больше ей приходится быть на виду, Чем больше публичности от нее требуется, тем более она избегает этого. Когда мы с ней планировали ее карьеру, она говорила, что ее тянет к творчеству, что ей очень нравится работать с людьми, ее привлекает пиар, но туда она ни за что не пойдет, потому что это не для нее. Поэтому она выбрала для себя финансы, работу с бумажками, с цифрами. Правда, при этом на ее лице было написано, что на самом деле никакой радости такая карьера ей не принесет. И мне стало совершенно понятно, что если у человека стоит эмоциональный блок, никакой позитивной цели не сформулируешь. Вся его биология будет выставать против. Пора запускать антивирусную программу. И тогда мы пошли в ее прошлое. Я спросила ее, а почему ты говоришь «но»? «Но» — это не для меня. Что это? «Это что-то, что меня сковывает, как липкая паутина», — ответила она. «На что это похоже? Ты можешь описать? Попробуй сохранить это чувство, наметить его и зафиксировать. Причем нам нужна гомеопатия. Не нужно, чтобы ты задохнулась в этом чувстве. Оно нам нужно в минимальной концентрации, для того, чтобы за него ухватиться. И как по ниточке ариадны идти в прошлое, вспоминая те ситуации, где ты переживала то же самое чувство». На что мне Карина возразила. «Но я ничего не помню. Я не помню то, что со мной было три недели назад». А вы хотите, чтобы я вспомнила всю жизнь? Нет, я не хочу, чтобы ты вспоминала головой, потому что действительно в нашем сознании хранится только необходимая информация. Но наше подсознание помнит все. А ключ к нашему подсознанию — это чувство, это эмоция. И вот мы должны взяться за эту тонкую ниточку эмоций и начать этот клубок разматывать. Я прошу, чтобы ты видела, как перед тобой проносятся некоторые кадры твоей жизни, как лента, как кинопленка. Не обязательно знать, какое тогда было число. Главное, чтобы ты видела себя со стороны и отмечала галочкой-маркером. В этом кадре такое чувство было, и в этом кадре такое чувство было, и еще в этом. Предлагаю тебе эдакое путешествие в прошлое аля Алиса в Стране Чудес». Карина очень удивилась и сказала, «Ну хорошо, давайте попробуем. В конце концов, это даже любопытно. Неужели мне удастся что-то вспомнить? Итак...» Вот чувство противной беспомощности и страха. Иду по этой ниточке в прошлое. О, буквально на прошлой неделе было у меня подобное чувство. Я, правда, не понимаю, какое отношение это имеет к моей проблеме. Это вообще никак не связано с моей работой и карьерой. Это был разговор с любимым человеком относительно того, идти на корпоративный вечер в красивом костюме или нет. Это не важно. Не надо, чтобы твоя логика выбирала. Здесь надо, чтобы подсказывало твое тело, потому что... Это чувство может возникать в разных контекстах. Так вот, молодой человек сказал, что красивые костюмы там никому не будут нужны, и я вообще не пошла на вечеринку, но это же не имеет отношения к нашей проблеме. Карина, у нас с тобой сейчас показателем того, что правильно, является не твой сознательный выбор, а чувство. Если ты видишь по кадрам, что там этот случай отмечен, значит, он имеет прямое отношение. «Я вижу», — сказала Карина, — «что эти кадры, замутненные, серые, они как будто в паутине, я ее отчетливо вижу. И случай с костюмом среди них. Отлично, мотай пленку дальше. Очень важно смотреть глазами исследователя, эксперта». Карина так и смотрела. Во-первых, ей было просто интересно. Во-вторых, она очень хотела получить результат. «Мне будет удобнее крутить рукой ручку воображаемого проектора», — сказала она. Она стала крутить эту ручку, и появились следующие кадры. Вот Карина в институте перед сдачей диплома. Очень волнуется. Вся опутана этим липким страхом. Вот Карина на первом курсе, на конференции. Вот Карина в шестом классе защищает честь школы на Олимпиаде по математике. Заметьте, это не те моменты, когда она потерпела поражение. Она получила пятерку на выпускном экзамене. Она хорошо выступила на Олимпиаде. Но она испытывала там этот ужас и вынуждена была проделать колоссальную работу по преодолению этого страха. Это вызывало у нее холодный пот и падение сердца в пятки. А потом она несколько дней приходила в себя. Идем еще дальше. «Я не помню своего детства», — вдруг говорит Карина. «Тебе не надо его помнить. Давай смотреть по кадрам». И вдруг Карина восклицает. «Вот это да! Я вообще забыла, что это было!» и рассказывает, как в первом классе она стоит у доски, и большая толстая учительница Марь Сергеевна орёт на неё по непонятно какой причине. «Ещё более ранняя ситуация», — говорит Карина с ещё более округлившимися глазами. «Я не могу, в принципе, этого помнить. Маленькая семилетняя девочка заблудилась в лесу и думает, кого бы позвать на помощь, но никого нет. Казалось бы, какое отношение имеет эта ситуация к работе с аудиторией? А вот подишь ты». «Если наше подсознание нанизало это на одну нитку, значит, имеет». Тут Карина в изумлении хлопает себя по колену и говорит, «Но вот этого я точно не могла помнить. Я вижу себя пятилетней девочкой, которая пытается отстоять свое мнение перед родителями, а они ее не слушают. Она говорит правильные вещи. Она знает дорогу, а родители ее не слушают. И в итоге вся семья попадает в неудобную ситуацию. Дело было на вокзале. И они опаздывали на поезд. Ришка, так ее называли родители. Тогда поняла, что не стоит выражать свое мнение, все равно ее совет бесполезен. Дальше ничего нет, говорит Карина. И что же теперь с этим делать? Обвинить родителей в том, что они мне испортили жизнь? Но технология не в том, чтобы искать виноватых. Наоборот, мы будем переделывать события из плохих в хорошие, из травматичных в веселые, из слабых в сильные. Мы будем действовать скорее как технические специалисты, программисты, режиссеры, а не шаманы или маги. Технология основана на принципе трансдеривационного поиска. Трансдеривационный поиск, как объяснит любопытному читателю словарь психологических терминов, это процесс обратного поиска в массиве воспоминаний и психических репрезентаций опыта, на базе которого было построено текущее поведение или реакция. Другими словами, Мы будем делать перепрограммирование нашего внутреннего компьютера. И, соответственно, нам нужно заметить все точки, где это необходимо сделать так, чтобы кривая удача пошла вверх, а не вниз. Все, что Карина сейчас назвала, это и есть такие точки. То есть мы создадим некую виртуальную реальность, некую параллельную линию жизни. Именно сейчас есть возможность перевести стрелку на железной дороге нашей судьбы и пустить поезд в нужном направлении. Ситуации мы обозначили, и сейчас с каждой ситуацией мы будем работать. Во второй раз войти в одну и ту же реку можно и нужно. Карина очень творческий человек и отнеслась к делу с большим энтузиазмом. Я сказала ей, что сейчас мы будем работать на одного единственного заказчика. Наш заказчик — это та самая маленькая девочка Ришка. Маленькая Ришка... Верит в добрых волшебников, фей. Ей читали много сказок. Представь себе, Карина, что ты большая, взрослая, замдиректора. Тебе 35 лет, ты такая успешная, сильная, много знаешь. Твоя задача — одеться в красивый костюм доброй волшебницы. Явиться к этой маленькой девочке и подарить ей те силы, те ресурсы, те качества, которые ей необходимы, чтобы она была услышана. Что бы ты ей дала, Карина? У доброй волшебницы Есть некий набор абстрактных качеств. Но когда мы перепрограммируем собственный компьютер, мы будем опираться на собственный опыт. Карина, в твоем реальном опыте найди тот кадр в любом возрасте, где ты знала, что ты действительно абсолютно права. Да сколько угодно таких ситуаций. Я на работе каждый день в такие попадаю. Отлично. Если бы я спросила тебя, какого цвета это знание, это уверенность в своей правоте, что бы это было? «Наверное, это был бы мощный красный цвет». «Ну вот, здорово, теперь нам надо каким-то образом перенести этот красный цвет». «Скажи, как его удобнее транспортировать?» «И вообще, это что красного цвета? Какие-то предметы или свет, или газ, или жидкость?» «Ну, наверное, это газ. Он как будто искрится, как облачко». «Теперь ты можешь, как волшебница-фея, взять из этого кадра и переправить девочке маленькое облачко красного газа, которое называется «Я точно знаю, что это правильно». Давай посмотрим со стороны. Когда девочка получает от доброй волшебницы это качество, вдыхает, впитывает его, как это влияет на ситуацию? Она становится более уверенной, но ее все равно никто не слушает. Просто это означает, что требуется что-то еще. Еще ей, наверное, нужно умение находить подход к людям, Умение убеждать. У взрослой Карины таких ситуаций тоже полно каждый день на работе. Тебе приходится мотивировать людей, отстаивать свою точку зрения. Как тебе, опытному работнику с персоналом, найти подход к взрослым людям? Отличие технологии от шаманизма в том, что здесь все повторяемо. Существует простой алгоритм. Увидел проблемную ситуацию прошлого, заметил, чего тогда не хватало главному герою, Нашел случай из своей жизни, где как раз это качество присутствовало, взял оттуда ресурс в виде метафорического предмета, перенес проблемную ситуацию, и когда она изменилась в лучшую сторону, пережил новый вариант развития событий и получил удовольствие. Вот и все. Надо просто делать то же самое много раз. Каким путем закреплялся негатив, тем же путем закрепится и позитив. Такая своего рода перепрошивка. поэтому пойдем в ту ситуацию, где Карина действительно может убеждать. Ну, например, не так давно я принимала на работу начальника отдела и уговорила его пойти на меньшую зарплату, чем он рассчитывал. Мне пришлось применить всю свою дипломатию. Ага, так это качество называется дипломатия? Какого она цвета? На что она похожа? Дипломатия красивого темно-синего цвета. Это такой эластичный материал, из которого можно сделать шарф. Лицо Карины как будто освещается, идея ей явно начинает нравиться. «Давай возьмем этот темно-синий шарф из будущего и передадим маленькой девочке. Пусть она его возьмет и красиво накинет, как ей нравится, на плечи. Изменилось ли что-нибудь?» «О, он намного лучше. Она поняла, что надо немного подождать, пока папа с мамой станут спорить, и когда возникнет пауза, сказать, «Папа, мама, вы хотите найти выход на перрон?» и когда они обратят на нее внимание, объяснить, как идти. Карина выглядит гораздо лучше при этих словах, но лучше не равно хорошо. Раз точкой отсчета стали эмоции, по ним и будем сверяться в пути. Я перейду к другому эпизоду, когда ей действительно понравится все, что происходит в этой ситуации. Карина, по-моему, ей не хватает еще чего-то. Она пока еще не верит, что мир хороший, что от нее не отвернуться, Я догадываюсь, я должна найти в своей жизни такой момент, когда я точно знала, что мир прекрасен, да? Это было, например, не так давно, когда мы были на Гуа. Я знала, что все прекрасно, что, что бы я ни сделала, меня не покинет ощущение безопасности, счастья, дружелюбности атмосферы. Это чувство — большая, оранжевая, искрящаяся сфера, которая излучает свет, такой большой светильник, который бывает на дискотеках. В глазах Карины заплясали веселые искорки. Она улыбается. Тогда освещаем девочку этим светильником. Она в струящемся красном ощущении, что она права. С синим шарфом дипломатии. И вот тут-то все сложилось. Я вижу, что все получается хорошо. Ей правда все нравится. Да что там, она сияет. Теперь твоя задача, ты ведь волшебница, войти в эту ситуацию немного раньше. Стать этой маленькой девочкой-ришкой и прожить ее с этой синей дипломатией. красной уверенностью и оранжевым счастьем. И когда человек может сказать, «Да, я готов второй раз войти в одну и ту же реку, еще раз прожить уже прожитую однажды ситуацию», это показатель, что он на правильном пути. Но если он продолжает упираться, «Нет, я не готов», «Нет, это не поможет», «Ни к чему это», значит, там все еще чего-то не хватает. Может, дружбы, чьей-то поддержки, осознание себя сильным, и мы должны по тому же самому принципу закачать туда эти ресурсы. В нашем параллельном мире Карина прожила это с улыбкой. В параллельном мире родители отнеслись к ней с радостным удивлением, и я снова предложила ей вернуться за режиссерский пульт. Ну как, этот кадр все так же остается мутным и серым? Нет, удивилась Карина, он стал солнечным, красочным. А теперь посмотрим, только ли этот кадр стал яснее, не повлиял ли он на другие. Там, в нашем будущем, в прошедшем. Да, действительно, многие серые кадры стали яснее, но не все. Где ты в лесу, и тебе некого позвать на помощь? Изменилось. Где ты в школе перед ужасной Мариной Сергеевной? Там уже лучше, но не до конца. Но я теперь знаю, что нужно делать. Я добрая волшебница, и мне нужно подарить девочке немного здорового пофигизма, чтобы она знала, что ей совершенно не обязательно слушать учительницу, которая обзывает ее полной дурой. Когда у тебя было такое состояние? Когда я была студенткой, я работала секретарем у одного профессора, который периодически нес полную чушь. Но я работала у него дольше всех, потому что я умела пропускать это мимо ушей. Я кивала, улыбалась, как в мультфильме «Мадагаскар» «Улыбаемся и машем». И он был очень мною доволен. Это чувство такой темно-коричневый щит из благородного металла, как у рыцарей. Так давай возьмем оттуда щит и перенесем... И тогда слова Марь Сергеевны отскакивают от этого щита, не причиняя никакого ущерба. А внутри девочки легко и весело. Она думает о том, какая весна на улице, и как она пойдет в классике играть. Смотрим дальше. Школьная ситуация на Олимпиаде изменилась? Изменилась. Паутины больше нет, веселые огоньки и яркие краски. Чудеса какие-то. А диплом? А диплом нет. Красный газ и оранжевый свет, синий шарф и коричневый щит. Все есть, все работает, но чего-то не хватает. Я защищалась по новаторской теме во время перестройки, а в дипломной комиссии были люди с марксистско-ленинской закалкой, и я знала, что они будут меня валить. У меня был молодой научный руководитель, с которым у них были свои отношения, и я знала, что будет война. Но ты же знаешь, что делать. Были ли у тебя ситуации в жизни, когда ты предвидела негативную реакцию, и тебе надо было ее избежать? Ну, в общем-то, да. Я знала, что моя будущая свекровь меня не примет, потому что я наполовину армянка, а у них была патриархальная русская семья. И я долго думала, какие отношения я хочу выстроить со свекровью. Я поняла, что не хочу конфронтаций, а хочу нормальных отношений, доверительных и понимающих. И тогда родственники приехали к нам в гости. Я сказала, у меня папа армянин, и зовут меня Карина, и я хочу приготовить для вас обед, который будет состоять из русских и армянских блюд. «Я очень люблю готовить, мама меня научила, а потом мы попытаемся разобраться, какое блюдо русское, а какое армянское». В итоге все были сыты, довольны, и даже если свекровь и была против, то виду не подала. Тем более две сестры моего будущего мужа с удовольствием согласились поиграть в нашу кулинарную игру. И оказалось, что у них много общих блюд, голубцы, например. И я помню даже не эффект, который это произвело, Я помню чувства, с которыми я к этому обеду готовилась. И я победила предрассудки. Когда Карина об этом говорит, ее глаза загораются. Она молодеет лет на десять, становится озорной девчонкой, и это как раз то качество, которое нужно. Когда человек работает с консультантом, тот может помочь клиенту подхватить это состояние, сделать из него шпаргалку-якорь. Но мы и сами можем удержать тот образ, который нас связывает с определенным эмоциональным состоянием. Наша природа дает нам все возможности, просто мы ими раньше не пользовались. Карина тут же описывает. Это похоже, как будто за спиной у меня вырастают крылья бабочки, такие ярко-фиолетовые, красивые, переливающиеся. И я порхаю над ситуацией, и как будто музыку слышу. Та-та-та-та-ра-та-та. -та -та -та -та -та. Имейте в виду, ресурсом может оказаться вовсе не то, что вы думаете. Допустим, ситуация войны диктует найти латы, меч, а эмоция подсказывает совершенно другой образ. И мы идем не логикой, мы идем за эмоцией. И когда Карина надевает переливающиеся крылья бабочки в себе дипломницы, защита диплома из тяжеловесного боя превращается в танцы. Она делает реверанса суровым профессорам, говорит, что новое течение было бы невозможно, если бы не было базы. И вот этой базе Она уделила много внимания в теоретической части. Таким образом, Карина создала связку. «Если вы спорите с тем, что я делаю, вы спорите с самими собой». И там, в параллельной реальности, все с умилением на нее смотрели. Тем более вместо традиционного темного делового костюма она надела платье в горошек, так перерисовалось кино. Ей поставили ту же самую пятерку, но легко и непринужденно. Иногда кажется, что альтернатива нашей жизни – принесет и другие результаты. Человек после перепросмотра проснется и скажет, «А где тогда мой пятерочный диплом вместо полученной тройки?» Естественно, реальность не меняется. Мы понимаем, что это некая игра, некий сон. Но это трансформирующий сон. Он не меняет наше прошлое, он меняет наше отношение. Он меняет нашу эмоцию, он меняет наши установки. Многие случаи, отмеченные маркером памяти, Той самой путеводной эмоции Карина уже и не вспоминала. И это хорошо, не надо напоминать. Значит, процесс изменений идет. Но разговор с молодым человеком она забыть не могла. Она в этом месте резко помрачнела и сказала. А здесь все сильно по-другому. Это вообще из какой-то другой сказки. Карина, не может быть это из другой сказки. Просто здесь чего-то еще не хватает. Наша задача понять, что сюда нужно добавить. Над этим кадром Карина думала дольше всего. Потом неуверенно произнесла. «Здесь мне не хватает чувства, что я действительно достойна любви». Так почему же ты говоришь, что это не имеет отношения к делу? Часто человек боится выступать перед аудиторией, потому что не уверен, что она настроена по отношению к нему доброжелательно. Давай для начала перенесем сюда все имеющиеся амулеты. Шарф и крылья, сияющий источник света, щит, и красное облако обратите внимание мы также не можем изменить и действия других людей все что мы можем это перепрограммировать свою реакцию свою судьбу поэтому мы ничего не добавляем другим мы добавляем главному герою все остальные роли отсняты остался один актер с которым нужно поработать мы не добавляем любви мы добавляем чувство что она достойна любви это совершенно разные вещи и карина говорит любовь Это зеленый свет, который исходит из моей груди. Отлично. Пусть это будет кристалл, и я возьму кусочек этого кристалла. Когда она это сделала, ее нужно было видеть. Я люблю свою работу за то, что в ней есть некая магия. Практическая психология — это технология, но магия в том, что на глазах человек проживает миллион жизней. Только что он был скован и несчастен, и вдруг ты видишь его изменившимся, прекрасным. и когда он находится в ресурсном, мощном, сильном состоянии, это удивительно, будто раскрывается дивной красоты редкий цветок, благоухая и удивляя, может, человек сам себя таким и не видел никогда. Карина в этот момент осветилась таким светом, что у меня появилось чувство, что я сама попала под ее чары. Казалось, я сама видела свет, который ее окружал, такой удивительно красивый, светло-зеленый цвета молодой травы. Я потом, кстати, не поленилась и залезла в эзотерические книжки. Надо же, любовь в эзотерике — это не красный цвет, как мы себе представляем, а зеленый. А чакра, отвечающая за любовь, именно грудная. И у Карины это совпало, хотя она не читает эзотерических книг. Что-то все же в этом есть. И тогда Карина просияла. «Как у Акуджавы. Если я пиджак примерю, опять в твою любовь поверю». Что-то должно сильно измениться в моей жизни. У меня такое ощущение, что мы наводим порядок, сметая паутину. И как будто свежестью запахло. И весной. Я видела, как она мысленно заходит на трибуну. Я не слышала слов, которые она говорит аудитории, но я видела, какой удивительный и вместе с тем простой и естественной она была. Я видела совершенно уверенного в себе человека. Не той натужной уверенностью, когда человек что-то кому-то пытается доказать, У нее не было медвежьей хлап и волчьих зубов. Это был тот же самый зайчик, но абсолютно естественный в своем зайчизме. Это был предводитель всех зайцев на свете. Никогда не поздно иметь счастливое детство. Ну что же, Карина, давай теперь посмотрим в будущее. Здесь она разошлась по полной программе. «Знаешь, — сказала она, — мне кажется, я всегда ждала этого момента. Я всегда знала, чего я хочу. И сейчас я понимаю, что ничего невозможного в этом нет. Я не пыталась добиться от нее подробностей. Человеку надо дать возможность пожить в таком состоянии, чтобы он поверил, что это правда, чтобы он заметил, какие возможности открываются, какие мысли приходят. Но есть же еще куча неотснятой пленки твоего будущего. Давай мы туда в качестве компьютерной программы заложим эти параметры, чтобы там всегда были под рукой и синий шарф, и оранжевое сияние, и зеленый кристалл. и фиолетовые крылья, и красная дымка, и коричневый щит. Эти изменения мне только на пользу. Как же это здорово и увлекательно. Я абсолютно за нее спокойно. С тех пор прошло два года, и Карина действительно достигла прогресса в карьере. Она выступает, она много работает с прессой, она добровольно взяла на себя функции первого лица компании, она сама в каком-то смысле лицо этой компании, она баллотируется в Думу, причем хоть и прислушивается к имиджмейкерам, Но решение принимает сама, и я уверена, мы не раз еще о ней услышим. Главное в другом – она действительно счастлива. На самом деле в нашей жизни есть все для счастья. У каждого из нас случается множество прекрасных моментов. Надо просто всегда помнить, что все это сохраняется, оно никуда не исчезает. Все это записывается на объемную флеш-карту нашего бессознательного. Когда такая флешка лежит перед вами, откуда вы знаете, что там есть. Вы даже можете выбросить, не заметив, этот кусочек пластмассы. А можете вставить в компьютер и получить массу информации. Технология внутреннего пересмотра личной истории означает посмотреть, что там есть. В нашем прошлом причины и наших неудач, но и наших побед тоже. Соответственно, мы можем стереть одни файлы, заменить их другими, обработать фотографии фотошопом, Можем рассортировать файлы в папках в другом порядке, поставить фильтры, то есть пользоваться нашими внутренними ресурсами. И Ричард Бендлер, автор технологии перепросмотра, назвал это «Никогда не поздно иметь счастливое детство». Если вам не повезло и вы в детстве что-то пропустили, никогда не поздно вернуться туда и начать все заново.